Мать позвонила Милане через неделю. Мне нужно срочно с тобой поговорить. У меня проблемы. Можно я к тебе приеду? Милана продиктовала адрес матери. Та приехала на такси через пятнадцать минут с чемоданом в руках. Мишаня дома? – спросила она сразу. Дома. Он работает наверху, – ответила ей Милана. Но ну вот и славно. Ему не стоит слушать моё н ы тё. ь – проговорила женщина, затаскивая тяжелый чемодан в дом. Что случилось, мама? Зачем чемодан? Мила н а была в шоке. Ну не на улице же мне ночевать, сказала Алсу. Этот козел меня выгнал, как только узнал, что я от него беременна. Видите ли, в его планы не входило, что я буду рожать детей. Он так разозлился, когда узнал. Ох, милая. Алсу по хозяйски зашла на кухню, налила в стакан воды, выпила за лпом и плюхнулась на диван. В смысле, мам? Ты что? Хочешь делать аборт? Ужаснулась Мелана, у которой зачать ребенка была заветной мечтой. Ну, а что мне прикажешь делать? Кому я нужна в свои сорок пять? Да еще и с багажом. Алсу театрально закинула руку на лоб, изображая, что ей не по себе. Но ведь это твой ребенок. Подумаешь, не хочет его твой испанец. Ты ведь еще молода и способна найти себе другого отца для него. Стала отговаривать Мелана мать от а б о р т а Нет, милая, мне хватило того, что я жила двадцать лет с т в о и м папашей тираном ради тебя. Больше я таких жертв не вынесу. Раз м а р с е л а не хочет наследника, я решу эту проблему и попытаюсь его вернуть. Мама, я прошу, оставь его. У Миланы потекли слезы из глаз. Она сама не заметила, как предложила матери оставь его мне. Что? удивилась а л с у Зачем тебе мой ребенок, дочь? Затем, что я сама родить не могу. Я хочу, мама, очень хочу детей. И Милана разрыдалась. Ох, дочка. Алс обняла дочь и стала гладить по голове, как делала когда-то в детстве, чтобы успокоить. Родишь его для меня. Я симитирую беременность. Миша никогда не узнает. Прошептала сквозь слезы Милана. Ты с ума сошла, ответила ей а л с у Я, конечно, не прочь пристроить кому-то ребенка, но ведь Мишаня, если он узнает, что будет, ничего не будет. Он не узнает, сказала расчетливо Милана, вытирая слезы. Я все придумала. В кухню послышались шаги и громкий голос Миши. Милая, откуда у нас в прихожей чемодан? Миша зашел в кухню и обомлел, увидев тещу. а л с у Не ожидал, зитек, а я вот п р и п ё р л а с ь Засмеялась Алсу и полезла к Мише обниматься. Да ты потолстел, дорогой. Попка уже не такая тощая, как раньше. Алсу похлопала Мишу по ягодице. Мужчина смутился и отодвинулся от нее. Мама! воскликнула р а с с е р ж е н н а Милана, которая ревновала своего мужа к матери. Ой, извини, не удержалась, сказала Алсу. Откормила ты его, смотрю. Какими судьбами вы тут и надолго ли? – спросил Миша, который от появления Алсу был мягко сказать не в восторге. Ну какие вы, ну что ты, Мишаня? После того, что между нами было, я тебе умоляю, – заверила его Алсу. Мама, не напоминай, – злилась Милана и понимала, что мать нужно срочно куда-то пристроить, пока она снова не залезла к ее мужу в постель. Ты так и не ответила. Не отступал Михаил. Надолго ты у нас собралась остановиться. Он с укором посмотрел на жену. Пока не прогоните з я т е к пока не прогоните, сказала Алсу и пошла к холодильнику. Милана, можно тебя на минутку? Позвал рассерженный Миша. Я сейчас. Милана вышла из кухни. Конечно, не торопитесь. Дело-то молодое. Я понимаю. Я пока поем. Алсу выгребла из холодильника еду, как у себя дома, и ставила перед собой на стол. Что это все значит? Озлобленно сказал Миша жене, как только они вышли, как только они вышли. Откуда она взялась? Где узнала наш адрес? Я встретила ее в клинике недавно и дала визитку. Сказала мила н а как есть. Ты с ума сошла? Возмутился Миша. Нам же теперь ее не выгнать. Я не собираюсь терпеть твою мать ни дня. Ты понимаешь? Или ты хочешь, чтобы она опять до меня домогалась и лапала при тебе на кухне? Что мне сделать, чтобы ты ее выгнала? Может, переспать с ней? Любимый, не к и п я т и с ь Начала успокаивать его м и л а н а Она поругалась с любовником пару дней. Я тебе обещаю, потом ее ноги здесь не будет. Я сама ее помирю с ее х а х а л е м Только не нервничай, не нервничай. Мы уехали в другую страну от твоей чокнутой семейки, и тут она нас достала. Миша в бешенстве хлопнул дверью и вышел на террасу. Все в порядке, детка? услышала Милана голос матери за спиной. Все под контролем, мама, соврала Милана.